Глава 14. Новый дом. Арина. Наместник подал знак, и камеры окружили нас повинуясь пульту гламурного оператора. Ситуацию с госпожой Шапкиной никак нельзя считать стандартной. Эта девушка неординарна по определению. Только такая личность могла рискнуть своим будущим и самой жизнью, чтобы отправиться осваивать фактически новый мир, полный опасностей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее избранник не вписывается в рамки каких-либо критериев. Шатпирс, не побоюсь этого слова, гениальный ученый, врач с большой буквы. Только благодаря его таланту Арина благополучно вышла из криосна. Но не заслуги делают нас людьми, а чувство, порывы души, которую и не может контролировать разум. Я с радостью дам согласие на этот необычный союз. Как и все жители нашей колонии, я буду надеяться на то, что доктор Пир стоит прекрасным мужем для Рины. Ведь любому бриллианту нужна крепкая оправа. Отбор мужей в новую семейную чейку объявлен открытым. У девушки будет время познакомиться с достойными представителями славных семей, чтобы выбрать тех, с кем она дальше пойдёт по жизни. Высокопарно произнёс политик Она стояла, нервно кусая губы и пытаясь удержать на ней улыбку. К счастью, со стороны вполне могло показаться, что я и два удерживаю слёзы радости. Но «Ну что же вы застеснялись, Арина, обнямиться своего первого супруга? Подтолкнул меня к действиям наместник, и я быстро скользнула к Шадо, прячась в его уютных объятиях. Надеюсь, ты это имел в виду, когда говорил, что хочешь быть со мной. Дороже от волнения прошептал ей на ухо Док, вдыхая приятный аромат парфюма. "Моя отважная девочка", нежно произнес Шат, крепко прижимая меня к себе. "Но-но, «Ну -ну. у вас ещё будет время для уединения. А пока скажите, доктор Пирс, что вы чувствуете сейчас?" тщательно маскируя ехидство, спросил наместник. "М-да. Свое временный вопрос учитывая то, что состоявшейся семейной ячейкой нас уже объявили. Я не умею говорить о чувствах, но я счастлив. Я не мечтал вступить в брачный союз никогда, до тех пор, пока не увидел Арину. Спасибо. Немного скованно ответил Шат. Но мой док и правда не мастер в вседушевной беседе, особенно о том, что касалось эмоций. Я тоже хотела поблагодарить всех Особенно наместника Карвера за всё, обещаю, что непременно отплачу ему за помощь со скрытой угрозой, сказала я. Был великсоблазн устроить скандал, разоблачив перед камерами интриганна, рассказать об угрозах, но что это даст? Спровоцирует его претворить свои обещания в жизнь? Не готова я была рискнуть своими мужчинами. Да и нет гарантии, что запись выйдет в эфир. Большинство тех, кто собрались в этом зале, слишком настроены на достижение каждой своих целей, чтобы рискнуть своим комфортом ради меня. Наместник намек понял, судя по тому, как мужчина многообещающе сощурил тёмные глаза. Не стоит благодарности, госпожа Шапкина. На моём месте так поступил бы любой здравомыслящий политик. Буду ждать новости о пополнении в вашей необычной семье в конце концов. Речь идёт о процветании всей колонии, не остался в долгу наместник, заканчивая свою часть видеоконференции. А для нас с Шадом всё только начиналось. Через 5 часов от натянутой на лицо улыбки болели скулы, а один вид гламурного оператора рождал мысли об особо жестоком убийстве с использованием пульта от камеры. Мне нет дела до ваших съёмок. Арина должна поесть и отдохнуть. Она и так уже несколько часов позирует голодной. Грозной тучей навис над блестящим заморским мрам, доказывая телевизионщику, что съёмки окончены. Но я ещё планировал интервью. Нашим зрителям будет очень интересно узнать, как зарождались чувства между госпожой Шапкиной и доктором Пирсом. Опасливо поглядывая на Рама, сопротивлялся оператор. Съёмки окончены. Моя жена устала. Громко рявкнул Шат, отбивая у гламурного желания дальше спорить. Я не хочу возвращаться в ту палату. Шепотом сказала я Доку. Уверена? спросил Шат. Более чем, отозвалась я с мерзением, вспоминая о том, что за моей частной жизнью пристально следили. Рам, собери вещи Арины, и я отвезу ее к себе домой. Адрес и допуск пришлю тебе на коммуникатор. На ходу распорядился Шат. Направляясь к одному из лифтов, рампа слушно отделился от нас, направляясь дальше по коридору, а сын последовал за нами. Нас провожали любопытными взглядами какие-то мужчины, но к счастью, близко не подходили. Как только стеклянная перегородка закрылась, кабинка тронулась. К моему удивлению, лифт поехал наверх, а не вниз. Парковка для флайтов на крыше центра, пояснил сын, верно расценив выражение моего лица. Шад придерживал меня за талию, нервничая, я вцепилась пальцами в его ладонь. "Боишься?" спросил Дог. "Нет, волнуюсь. Я ещё не покидала этого здания. Одно дело видеть картинки на планшете, а другое встретиться лицом к лицу с изменившимся миром", призналась я. "Мне трудно представить, как не просто тебе сейчас", отозвался Шад, нежно коснувшись горячими сухими губами моего виска. Мне хотелось много спросить о своего первого мужа, но этот разговор лучше оставить до того момента, как мы останемся наедине, а пока лифт остановился, выпуская нас на просторной площадке крыши. Наверное, я ждала чего-то более футуристичного, поэтому была разочарована, увидев под ногами обычный бетон, расчерченный крупными прямоугольниками. Почти каждую клетку этой матрицы занимали флейты Форма ее немного похожая на привычные легковые автомобили. Я подняла голову, пытаясь рассмотреть купол, накрывавший колонию, но увидела лишь голубое небо. О том, что это лишь иллюзия и высоко над нами прочный биополимерный каркас, я знала, но все равно мое восприятие норовило меня обмануть привычностью картинки. Машина дока стояла недалеко от лифта, и вскоре Шат нажал что-то на коммunicаторе, открывая передо мной двери аппарата. Внутри флейт гораздо меньше напоминал машину. Два ряда роскошных пассажирских сидений были расположены друг напротив друга, а места для водителя не было вовсе. Мы с удобством разместились и Шат отдал голосовую команду, направляя флейт домой. Всю дорогу е не отлепала от смотрового стекла, разглядывая красивый ухоженный город, гладкие стеклянные колонны многоэтажек, ровные линии пешеходных дорог. Подвесные мосты, по которым катались какие-то стеклянные капсулы, лоскутные одеяла парков, голубые пруды с искрящейся чистой водой. В моей голове не укладывалось, что все это великолепие расположено на Марсе. Только яркие лики Фобуса и Деймоса, спроецированные на небесный купол, давали понять, что я все же не на Земле. Дом Шада располагался недалеко от реновации на склоне живописного холма. усажен на ровными рядами модифицированных деревьев с голубыми листьями. Я не рассчитывал когда-нибудь вступить в союз. Мой дом больше подходит одиночке, но тут есть несколько гостевых спален. Надо будет вызвать архитекторов и переделать пространство, а пока так. Немного смещённо пропромотал шат, пропуская сейма первым в просторный двухэтажный особняк с большими панорамными окнами. Добро пожаловать домой, жена, сказал Док, подхватывая меня на руки, чтобы занести внутрь.